Да, как ни старайся, все невозможно просчитать, даже обладая возможностями Ашуа. Они до сих пор полагают, что раз дракон в нашем мире еще не проявил себя в достаточной мере, значит он не триедин. Иначе он бы начал активно влиять на общий ход событий в галактике. И тогда с ним справиться уже было бы невозможно. Но этот Масма, что живет на Алгисте, уже триедин, с нажимом произнес капитан. Проблема в том, что он выбрал иной путь развития. Вернее, его развитие остановилось, когда он образовал на Алгисте целую цепь миров и рассеял свой разум среди них. Он не желает совершенствоваться дальше. Ему комфортно в том виде, в каком он существует, хотя его сущность снова как бы раздроблена и ослаблена. А в таком состоянии он опять-таки уязвим для ашуа. Нужно постороннее вмешательство, чтобы заставить выйти его из этого состояния. Иначе тело и воля дракона будут год за годом деградировать. И скатываться к животному существованию без разума. Что люди на базе уже успели почувствовать на собственной шкуре. Юдгар задумчиво кивнул. Я так и думал. Пингумай все-таки врал, когда говорил, что они сами создают миры. Нет, это их личное заблуждение, поправил Индра. Аборигены лишь пользуются созданными мирами. Но речь не о них. Речь о драконе. Тебе придется отправиться в замок. «И если он тебя примет...» Ингра многозначительно умолк и неторопливо подкинул пару веток в костер. «Замок? На этой планете, где у аборигенов нет строений, сложнее плетеных из прутьев хижин?» «Нет, это не просто стены. Крепостные башни с бойницами и мосты. Как ты представил только что?» Ингра едва заметно улыбнулся. «Замок — это особое место». обладающий необычными физическими и ментальными свойствами. Обитель дракона. Он создавал его, когда еще был двуедин, и готовился стать триединым. Именно туда тебе и предстоит вскоре отправиться, чтобы замкнуть миры, слить раздробленную на множество отражений реальность воедино и вернуть разум дракона на его законное место. Юнгар похлопал глазами, пытаясь сообразить, шутит десантник или нет. Это задачка для Господа Бога, а не для бывшего курсанта, едва прошедшего летную практику. И как ты это себе представляешь? Да никак, честно признался капитан. Готовых рецептов у меня нет. Тебе придется самому понять, как это сделать. Знаю лишь одно. В этом замке тебе придется найти комнату с зеркалами. Главную комнату. Там все и должно произойти. Заставить разум дракона вернуться... Задумчиво пробормотал Ютгар и нервно хихикнул. Сначала полоумная старуха, мать настоятельницы из белой касты, теперь и этот туда же. Понятно, о чем она тогда вещала. Да запросто. Сейчас только пописать схожу и сразу отправлюсь возвращать разум. А поконкретнее нельзя. Без красивых и туманных фраз. С чего ты взял, что разум дракона, как его там, члыша? Масма-шлыша. Полное название. С чего ты взял, что этот масс маш меня послушается? Я же не такой крутой, как ты. Я не умею высвобождать энергию из обыкновенного камня, чтобы спалить целое море пауков. Я — никто. Почему бы тебе самому не попытаться справиться с этим? Ты же, в отличие от меня, аж целый гра Ютгар не без иронии широко развел руками, изображая нечто большее и толстое. Затем свел ладони почти вплотную — оставив между ними узенькую щель, и добавил. «А я всего лишь какой-то синша». «Нет, это я всего лишь нчка-гра», — спокойно возразил Ингра. «Замок знает меня и примет, ночь члыша, я вернуть не смогу. Во мне нет той силы, которая есть в тебе». «Да почему же? Что во мне такого особенного? Хватит уже загадок и недоговоренностей. Черт возьми, я и так уже сыт ими по горло». Юдгар вспылил. «Не злись!» «Да, как человек ты, Синшагра, начавший путь. Но кроме того, ты еще и Масмакрайсы, душа дракона, его воля и сила!» Ютгар открыл рот, собираясь вырваться. «Да так и застыл!» «Нет, это уже совсем ни в какие ворота не лезет!» «Они что, все с ума посходили?» «Какая из него Масмакрайсы?» «Шутишь?» С надеждой в голосе поинтересовался Юдгар. Ингра лишь пожал плечами, глядя в огонь, лениво облизывавшие сухие ветки. И Юдгар растерялся, ничего не понимая. Я душа этого дракона? Но ты же сказал, что он уже триедин. Не этого дракона. Ты – второй неучтенный фактор, на котором срезались Ашуа. Они были уверены, что Масма один в галактике. Но семя Творца может упасть во многих мирах и зародить дракона. Масмам может быть несколько, и в ходе эволюции они могут стать антагонистами, тогда один поглотит другого. А могут и слиться в единое целое. Все зависит только от их сущности. «Ты – часть другого дракона, который или пока не состоялся, а, возможно, по каким-то причинам уже никогда и не состоится». Но именно поэтому ты способен говорить с драконом алгисты на равных. Мысли медленно воручились в сознании, точно гранитные глыбы. Юдгар прислонился к стенке пещеры, чувствуя странный жар во всем теле. Жар и слабость. Черт, даже голова закружилась о такой зауми. Что на него вывалил капитан? И ведь не шутит. Всерьез верит в то, что говорит. Постойка. Иудгар невольно напрягся, вспомнив неприятный эпизод из своего свеженького прошлого. Так значит, все это было построено? И Пынгумай все знал? Он был заодно с тем племенем, которое захватило его и Хорхи? А он-то переживал, что там случилось со старейшиной. Почему его не видно? Не прихлопнули ли его кровожадные соплеменники? — Тебе ничего не грозило, — мягко сказал Иудгар, явно послушивая его мысли. «Они не собирались тебя убивать. Они рисковали гораздо больше тебя. Если бы я не поставил барьер, ты бы с самого начала разделался с кинг которого ты окрестил шрамом Морды. И Ютгар смотрел на Ингру и никак не мог понять, что сейчас должен испытывать к этому человеку. С одной стороны, он его спас. Его и людей с базы. Вернее, их остаток. С другой стороны, он причастен к тому, что ему пришлось пережить в той хижине. А теперь сидит напротив и наставляет менторским тоном. «Бог ты мой!» А ведь был момент, когда едва не случилось непоправимое. Когда Юдгар получил из рук старейшины обратно свое оружие. Обида и злость за избиение еще были слишком свежи. И он тогда едва сдержался, чтобы не располосовать шрама тепловым лучом. Ни Хорхи, ни Ингра тогда не вмешивались, словно подтверждая его моральное право на подобный поступок. И, возможно, именно это отрезвило Юдгара. «И ты, конечно, знал все наперед», – ощетинился Юдгар. «А если бы я перестрелял всю деревню?» Юдгар пожал плечами. «Они бы все приняли смерть как должное. Это была их плата за возвращение Масма, три единого дракона. Но тогда бы я не стал тебе помогать». «Почему?» «Потому что душа дракона не должна мстить. Она должна быть чистой». Иначе ей никогда не обрести триединство. чистой. Тогда зачем нужно было это избиение? Я же... Я же себя не помнил от бешенства. Я же с собой не владел». Юдгар почти кричал, подавшись вперед. Его трясло от злости. «Неизбиение!» Спокойно поправил Ингра, словно не замечая его состояния. «Инициация болью». «Называй как хочешь. Почему ты сразу не засунул меня в пещеру дракона?» Раз тебе требовалась такая проверка, зачем? Разве ты не научился новым качествам? Страдание закаляет и развивает душу. Боль – это способ перейти на новую ступень своего развития. Именно поэтому ты прошел пещеру так легко. Легко? Да я... Обычные люди там просто погибают. Злость отступила. Отхлынула точно приливная волна. Похоже, капитана просто невозможно вывести из равновесия. И именно его спокойный, почти равнодушный тон заставил остыть Юдгора. Юдгара. Он склонил голову вправо и с большим сомнением глядывал на десантника. А не поехал ли у этого дяди крыша от столь длительного одиночества в этих долбаных горах? — Слушай, тебе не кажется, что все это чересчур? Подчеркнуто вежливо поинтересовался Юдгар. — Я всего лишь человек. Представлений не имею, что там со мной произошло в пещерах, И каким образом меня протащило сквозь гору? Но я все еще человек. И в ближайшее время я просто собираюсь разделаться с этим вашим масмо. Заполучить денежки по контракту и отличную непыльную работенку в дальнейшем. Подальше отсюда. И только. В изумрудных раскосых глазах Ингры играли отблески костра. Они переливались и метались. И от этого взгляд становился неуловимым. «А от тебя большего никто и не требует». Я просто подсказываю тебе путь для выполнения задачи, поставленной перед тобой мира. Юдгер насторожился. И никакого принуждения? По губам капитана скользнула легкая, едва уловимая улыбка, в которой крылась какая-то недосказанность. Ты все равно рано или поздно придешь к предначертанному. Все приходят. Пока у тебя человеческое тело, человеческая сущность в тебе будет преобладать и будет тянуть тебя назад, в прошлое. Но когда ты столкнешься с телом и разумом, способным принять тебя, ты это ощутишь. Ты волен отказаться от него, так же, как и волен соединить себя с новым телом и разумом. И тогда ты сам станешь новым Масма, единым драконом. «И тогда я смогу стать сильным?» Юдгар осознанно не желал произносить слово «всемогущий». Оно ему не нравилось. «Да, сможешь». «Сильнее тебя?» «Гораздо». Несколько секунд Юдгар размышлял над этим совсем нешуточным заявлением капитана. «Одно дело, когда на тебя возлагают ответственность за судьбы целой расы, и совсем другое, когда на твои плечи валятся проблемы всей галактики. Надеюсь, ты недолго будешь предаваться охватившей тебя мании величия», усмехнулся капитан. «У нас нет времени заниматься глупостями. Ашо готова подогнать свой флот к Алгисте. А через два дня здесь будут их представители. Ты не забыл?» И если ты до этого времени не сумеешь разобраться в обстановке, если не поймешь, что происходит с драконом, и как его вытаскивать из этой задницы, то шо просто уничтожит его. Всего, целиком. Тело, разум, душу. Надеюсь, тебе не стоит объяснять, что аборигены, связанные с Масмаль, неразрывны. Они тоже пострадают, даже если дело не дойдет до уничтожения планеты. А это вполне может произойти. Если Ашуа будут уверены на все сто, что искомый дракон здесь, их тогда не остановит никакое общественное порицание. Им будет наплевать на чье-либо мнение. С их-то могуществом в технологиях. Никто не способен с ними воевать. Слишком велик разрыв в развитии. Уничтожив дракона, Ашуа, вероятно, прекратят играть роль благодетелей и навяжут нашей цивилизации новую, свежеиспеченных башков, имеющих право распоряжаться нашей судьбой. Юлгор прикусил губу. Слова Ингры его быстро отрезвили, избавив от несвоевременных мечтаний. Старейшина говорил о том же. Времени в обрез. Но его давно уже не оставляло чувство, что в своих рассуждениях Ингры что-то упустил. Или умолчал. Что-то важное. И, наконец, он понял, что именно. «Постой, ты говоришь, что семя Творца может создать дракона? А другого Творца...» Ингра удивленно вскинул брови. Начинаешь соображать, это радует. Творец отпочковывает от себя первородную субстанцию, которая окупливается и может находиться в стадии стагнации в течение многих миллионов лет, пока не найдет себе подходящую почву для роста. А потом она начинает прорастать, и появляется новый творец, способный создать свою собственную галактику. Уже, когда семя начинает проявлять признаки роста в уже сформированной галактике. Начинается процесс переделки. Оно как бы затачивает окружающую среду под себя. И тогда гибнут не только планеты, звездные системы, созвездия. Например, та тварь, с которой ты столкнулся на астероиде. Тоже семя Творца. Юдгар резко откинулся назад. Снова прижимая спиной к прохладной стене. Откровение Ингры его словно ударило. И, словно подгадав момент, снаружи пещеры сверкнула молния, раскалывая темноту яркой ветвящейся вспышкой. Через несколько мгновений загремел и гром. Но Ютгар даже не обратил внимания на приближающуюся грозу. Он чувствовал, как волосы на затылке начинают подниматься дыбом, мурашки бегут по спине. Воспоминания зябкой волной прокатились по сознанию, воспроизводя детали событий всего двухнедельной давности. Он шумно выдохнул, стараясь отбросить ненужные мысли. Только теперь он понял, для чего волки затеяли тот бой. Они хотели загнать вражеское звено в логово Семени Творца, чтобы проверить его реакцию. Они уже тогда пытались с ним бороться самостоятельно и искали пути для этой борьбы. А федералы просто вовремя подвернулись под руку. И капитан его звена спятил именно поэтому, решив прорваться сквозь вражеский строй. А сам Юдгар каким-то образом сумел отвлечь эту тварь на себя, позволив остальным все-таки спастись. Но выводы были сделаны все равно не в его пользу. «Ладно, все уже быльем поросло. Нужно думать о настоящем». Юдгар хмуро покосился на капитана. «Ингра, откуда ты все это знаешь? Существует информационное поле, созданное Творцом. Когда разумное существо достаточно развито, оно способно подключаться к нему». Черпать из него информацию, новые знания. И ты способен подключаться к этому инфополю? Хотел того Юдгара или нет, но в его голосе прозвучали нотки недоверия. А ты как думаешь? Юдгар развернулся и упал спиной на солому. Закрыл глаза, стараясь осознать все, что услышал. Снова полыхнула молния, уже гораздо ближе. Даже сквозь плотно закрытые веки он видел вспышку. Потом загремели раскаты грома, басовитые, мощные. Пронесся шквал ветра, и следом зашлепали по камням первые капли ливня. Погода в горах всегда капризна и переменчива. Только что снаружи царил теплый вечер, а теперь распоясалась мокрая стихия. Ютгар максимально расслабился. Он дошел до того предела, когда перестаешь удивляться чему-либо вообще. Его охватило равнодушие и усталость. Слишком много информации для осмысления. Слишком много. В сущности, ему ведь не требовалось вникать во все эти хитросплетения доморощенных теорий. Его контракт предусматривал одно – нейтрализовать дракона и устранить возможность дальнейшей агрессии. Конечно, что и говорить, Ингра объяснил ему, с какой тварью пришлось столкнуться, но это дело не меняет. Они явно отвлеклись от насущей темы. Его больше интересует, как справиться с драконом. Левень набирал силу. Капли барабанили по камням. Пронзительно и шумно выл ветер. Внутрь пещеры потянуло сыростью и холодом. Языки -за пламени заметались над костром, словно ища укрытие от непрошенных гостей. Как вообще можно воспринимать весь этот бред как нечто истинное и реальное? с этим живет уже много лет. Ему легче. А когда тебя выдергивают из привычного, нормального мира с его простыми ежедневными заботами и начинает грузить теориями о Творцах и Драконах, то он скорее почувствовал, чем услышал, как Ингра поднялся на ноги и прикрыл один глаз. Капитан обошел костер и неторопливо направился к выходу из пещеры. «Ты куда?» «Летит», — коротко пояснил Рут. «Кто летит?» Хорхи. «Лейтенант Хорхи? «Какого черта ему здесь делать?» Юдгар вскочил и догнал капитана. Они замерли напротив выхода, за которым каменистую землю туги тугие частые струи. Видимость почти нулевая. Левень разыгрался не на шутку. Чепиту, висевшую на антигравах в метре над землей и в десяти метрах от пещеры, почти не было видно из-за сплошной водяной завесы. Истребителю такие нагрузки не страшны. Но Хорхе выбрал не самый подходящий момент для визита. Ютгар напряг слух, ожидая услышать шум двигателей. Но пока ничего не мог уловить. Или не хотел. Скорее не хотел. Ему пока было страшновато и непривычно пользоваться своими новыми способностями. Они стояли так минуты три, поставляя лица резкому влажному ветру, прежде чем рядом с машиной Ютгара завис транспортный скутер с базы. Боковой люк отъехал в корпус. Хорхе спрыгнул на землю и сразу рванул к ним в пещеру, спасаясь от с неба ледяной воды. Юдгар потеснился, пропуская лейтенанта под каменный козырек, и с чувством хлопнул того по успевшему намокнуть плечу в форменной куртке. «Рад тебя видеть целым невредимым Хорхе!» Лейтенант пожал ему руку, озабоченно кивнул, повернулся к Ингрии, отчитываясь. «С орбиты прилетел челнок, все уже грузятся, меня послали за вами!» «Нет, нам придется остаться», — сообщил ему Ингра. «Да и тебе тоже». Хорхе перевел вопросительный взгляд на Юдгара, не менее удивленного заявлением Ингры. Потом обратно на капитана. «Ну ладно», — покладится согласился он. «А что тогда передать?» «Скажи, что твоя помощь понадобится в выполнении задачи», — тон капитана не допускал возражений. Юдгар чувствовал, что Хорхе не особенно-то и хочется спорить, и даже почему-то рад остаться. Мало ему неприятностей, что ли? Пришлось лейтенанту бегом вернуться к доставившему его судну, чтобы передать распоряжение пилоту. Лоцманы с недавнего времени стояли под запретом, как и любые портативные передатчики. Так что пришлось обращаться непосредственно, лицом к лицу. Зачем его-то втягивать в это? Недоуменно поинтересовался Юлгар. Потому что он тоже синшагра, начавший путь неосознанно, в силу стечения обстоятельств. Безмятежно пояснил Ингра. «Его путь определила встреча с тобой и невольная борьба с драконом». «Не повезло, бедняги», — мысленно посочувствовал Юдгар. «Мне придется лететь в замок прямо сейчас?» «Верно. Возьмешь Хорхи. Его способности невелики и еще не раскрыты. Но когда на карту поставлено столь многое, могут пригодиться и они. Чепита знает, куда лететь. Помни главное. Замок — особое место». и твои страхи найдут способ воплотиться и атаковать тебя». «Как в пещере», — подумал Юлгар. «Повторение пройденного. Справимся». Ливень внезапно оборвался, словно в небесах повернулся невидимый переключатель. По каменистой земле еще бежали пенистые ручейки. Воздух был наполнен свежестью влаги, но небо уже очистилось. «А может, вместо хорхии все-таки следует отправиться именно тебе?» — на всякий случай переспросил Юлгар. Ему хотелось, чтобы Рут был рядом. Он представления не имел, что его ожидает. Но с капитаном было как-то надежней. «Каждый должен пройти свой путь сам», — отрезал Инград и уже помягче добавил. «У меня есть дела поважней. Кто-то же должен сдерживать дракона, пока вы будете добираться до замка. Так что обойдешься без няньки».